В дальнем конце вагона поднялся человек и пошел по проходу в сторону уборной. Он шел прихрамывая, опираясь на палку, а свободной рукой держался за спинки скамей. Вагон сильно качало. Человек этот поравнялся Джорджем, который по-прежнему сидел, глядя в окно, и вдруг остановился. И словно поток яркого света хлынул в сознание Джорджа, Звучный, добродушный басок, приветливый, непринужденный, чуть насмешливый, бесстрашный, такой знакомый. Все тот же, что когда-то в четырнадцать. «Провалиться мне на этом месте, да это же обезьян! Ты куда собрался?» Услыхав свое давнее шуточное прозвище, Джордж вскинул голову. Перед ним стоял... Небраска крейн квадратная веснущетое обожденное солнцем физиономия светилась прежним насмешливым дружелюбием угольно черные глаза истового индейца чароки смотрели с прежним откровенным беспощадным бесстрашием протянулась огромная смуглая лапа и они обменялись крепчайшим рукопожатием и сразу стало так, будто он вернулся под надежный и приветливый кров. Через минуту они сидели рядом и разговаривали, как самые близкие люди, которых не изменит и не разлучит никакая пропасть, ни годы, ни расстояние. За все годы с тех пор, как Джордж впервые уехал из Либия Хилла и поступил в колледж, он только однажды встретился с Небраской краином но не терял его из виду. Никто не терял из виду Небраску Крейна. По всему облику жилистого, бесстрашного мальчонки-индейца, который что ни день шагал под гору по Локаст-стрит с бейсбольной битой через плечо и лоснящейся рукавицей принимающего, торчащей из кармана, можно было предугадать завидную будущность. Небраска стал профессиональным игроком, его сходу брали в самые знаменитые команды, и о его спортивных подвигах изо дня в день трубили газеты. Газеты и помогли им свидеться в прошлый раз. Это случилось в августе 1925-го, когда Джордж только что вернулся в Нью-Йорк после первой поездки за границу. В тот же вечер, вернее, незадолго до полуночи, он сидел в ресторане «Чайлда», пил кофе с горячими пирожками и просматривал еще влажный оттиск завтрашнего номера «Гэролт-Трибюн». И вдруг в глаза ему бросился крупный заголовок. «Крейн отбивает еще один мяч!» Джордж жадно впился в отчет об игре. Ему отчаянно захотелось вновь увидеть Небраску и опять ощутить всем существом дух истинной Америки. Повинуясь внезапному порыву, Он решил позвонить. Конечно же, имя Небраски значилось в телефонной книге. Адрес где-то в Бронксе. Джордж назвал номер и стал ждать. Отозвался мужской голос. Джордж не сразу его узнал. Алло. Алло, мистер Крейн дома? Это ты, Брас? Алло. Небраска говорил неуверенно. Медлительно в голосе его слышались настороженность. И недоверие, как у всякого жителя гор в разговоре с чужими. «Кто это? Кто?» И вдруг, узнав, закричал «Обезьян! Неужто ты, черт меня подери?» Теперь в голосе слышались радость, изумление, самая дружеская сердечность, и он звучал выше и протяжней, как-то нараспев, Горцы нередко так говорят по телефону, громко, звучно, совсем не по-городскому, и чуть растеряно, будто он с горы окликал кого-то на другой горной вершине в непогожий осенний день под шум листвы и схлестанной порывами ветра. «Откуда ты взялся, парень?» «Как живешь, черт возьми!» — заорал он прежде, чем Джордж успел ответить. «Ты где пропадал столько времени?» — Был в Европе, только сегодня утром вернулся. — Черт, меня подери, совсем! Все еще с изумлением, но и с неудержимым радостным дружелюбием. Когда же увидимся? Может, придешь завтра поглядеть игру? Я тебя проведу. И вот что торопливо продолжал небраска Если у тебя найдется время после игры, поедем ко мне. Я тебя познакомлю с женой и с малышом. Идет? На то мы порешили. Джордж пошел на стадион и полюбовался еще одной победой Небраски. Но куда памятнее осталось то, что было после. Когда спортсмен принял душ и оделся, двое друзей направились к выходу, а там у ворот подстерегала толпа мальчишек. Это были смуглолицые, темноглазые, темноволосые сорванцы, что вырастают на грязных нью-йоркских мостовых, словно там посеяны зубы дракона — Но, как ни странно, в непоребячьи, огрубевших лицах и хриплых голосах еще сохраняется чистота и доверчивость, свойственные детям во всем мире. — Вот он, брас! — орали ребята. «Эй, браз! Привет, браз — Эй, брас! Привет, брас! Его вмиг облепила буйная орда. В ушах звенело от пронзительных криков. Мальчишки вопили, клянчили, дергали его за рукав, наперебой теснясь и толкаясь. Протягивали грязные клочки бумаги, огрызки карандашей, потрепанные записные книжечки, они жаждали автографа. Небраски и тут не изменила доброта и отзывчивость. Ловко протискиваясь сквозь толпу орущих, напирающих, прыгающих от нетерпения мальчишек, он наскорно царапал свое имя на десятки мятых бумажонок и при этом, не умолкая, сыпал шуточками добродушно, поддразнивал и поругивал своих чумазых поклонников. — Ладно, давай сюда. Отцепились бы хоть на время, нашли бы себе кого другого. Эй, ты! Он вдруг нацелился грозным указующим перстом на какого-то злополучного малыша. — Ты чего сегодня опять явился? — Я для тебя уж двадцать раз расписывался. — Нет, сэр, мистер Крейн, — жаром возразил мальчишка. — Это был не я, вот ей-богу! «Ведь я прав?» — призвал Небрасков свидетелей остальных. «Разве этот малый не приходит сюда каждый день?» Мальчишки заулыбались, огорчение товарища их забавляло. «Верно, верно, мистер Крейн, у него цельная тетрадка такая, и на каждом листочке вы расписались». «Да вы что!» — вскричала жертва, возмущенная таким предательством — «Врете нахально! Чего выдумали? Вот ей-богу, мистер Крейн!» Он опять поднял умоляющие глаза на Небраску. «Не слушайте вы их! Вы только мне подпишите! Ай-то, граф!» «Пожалуйста, мистер Крейн! Это ж одна минутка!» Еще мгновение Небраска с притворной суровостью смотрел на мальчонку, потом взял протянутую тетрадку, наскоро нацарапал через всю страницу свое имя и отдал тетрадь владельцу. На миг... Накрыл широкой ладонью встрепанную макушку, неловко погладил, тотчас легонько шутливо оттолкнул и зашагал прочь. Жилище Небраски в точности походило на сто тысяч таких же в районе Бронкса. Уродливое здание рыжего кирпича с ложным фасадом, по углам крыши торчали какие-то бессмысленные башенки, во всем чувствовались потуги на роскошь. Комнаты, маленькие и тесные, казались еще теснее от того, что заставлены были громоздкой и чересчур пышной мебелью. Стены гостиной, какие-то рыжеватые в крапинку, украшены были только двумя сентиментальными цветными литографиями, а с почетного места над камином и заваленной позолочной рамы с увеличенной ярко раскрашенной фотографией серьезно, в упор, Смотрел на каждого входящего небраскин сынишка, снятый в возрасте двух лет. Жена небраски Миртул была маленькая, кругленькая, с миловидным кукольным личиком. Его венком окружали круто завитые кудряшки цвета спелой кукурузы. Пухлые щеки ярко нарумянины, пухлые губы намазаны. Но держалась, разговаривала она просто, безыскусственно, и сразу пришлась... Джорджу по душе. Она встретила его теплой, дружелюбной улыбкой и сказала, что муж ей много про него рассказывал. Все уселись. Мальчуган, которому было уже года три-четыре, сперва застенчиво прятался за мамину юбку и только изредка из-за нее выглядывал, но потом осмелел, перебежал через комнату к отцу и стал карабкаться ему на колени и на плечи. Небраска и Миртл наперебой расспрашивали Джорджа, как он жил все эти годы, что делал, а больше всего о поездке в Европу, о разных странах, где он побывал. Похоже, Европа казалась им неправдоподобно далекой, и всякого, кто повидал ее своими глазами, окружал некий ореол романтической необычайности. — Где же ты там ездил? — спросил Небраска. — Да почти повсюду, — сказал Джордж. «Был во Франции, в Англии, в Голландии, Дании, Швеции, Италии, все объездил». «Вот черт меня подери!» — простодушно изумился Крейн. «Здорово ты всюду поспеваешь». «Ну, не так, как ты, брас. Ты-то всегда в разъездах». «Кто я? Черт, а с два! Я ж ничего нового не вижу, все одно и то же. Чикаго, Сан-Луис, Филадельфия. Там я тысячу раз бывал. Завяжи мне глаза и то дорогу найду». Он досадливо отмахнулся и вдруг уставился на Джорджа, словно в первый раз увидел, наклонился и хлопнул его по коленке. «Ах, черт, меня подери совсем! Так как же ты живешь, обезьян?» «Да не жалуюсь. А ты-то как? Хотя чего спрашивать, я про тебя все время читаю в газетах». «Верно, обезьян, год у меня был неплохой. Но знаешь, брат...» Крейн вдруг покачал головой и усмехнулся. «Старость — не радость!» Он чуть помолчал, потом продолжал негромко. «Я в спорте уже семь лет, с девятьсот девятнадцатого. Для нашей игры это не шутка. Редко кто протянет дольше. Когда столько времени гоняешь мяч, можно и со счету сбиться. Только считать ни к чему, ноги сами подскажут. Упрыгался, мол». Помеилый брат, ты-то еще молодцом. Стоило сегодня поглядеть, как ты лихо носился по полю, же ребёнок да и только. Угу, пробурчал Небраска. Поглядеть, так может и же ребёнок, а только чувствую я себя вроде старой клячи в борозде. Он опять умолк, потом смуглой рукой тихонько потрепал старого друга по коленке и сказал коротко: "Нет, брат когда покрутишься с моим так уж знаешь что тут к чему да будет тебе дурака валять заспорил джордж вспомнив что небраска старше его только двумя годами тоже старик нашелся тебе ж всего двадцать семь да да ясно спокойно сказал небраском только я верно тебе говорю в этом деле много дольше моего не продержишься понятно коп Спикеры и еще кое-кто. Эти играли подолгу, но таких по пальцам перечтешь. Обыкновенно бейсболиста хватает на восемь лет, а я уж семь отыграл. Так что, коли меня хватит еще годика на три, жаловаться нечего. «Черта с два!» — прибавил он, чуть помолчав, и в голосе его вновь зазвучал былой задор. «Мне и так, и сяк жаловаться нечего. Пускай хоть завтра дадут отставку, все равно...» «Я знаю, я свое дело делал неплохо, верно, жучишка?» Весело и громко сказал он сыну, примастившемуся у него на коленях, подхватил его могучими руками и стал баюкать, как младенца. «Старина Брас свое дело делал неплохо, верно я говорю?» «Мы с Брасом оба так считаем», — вставила Мирту, — Во все время разговора она раскачивалась в качалке и безмятежно жевала резинку. «Прошлый год, раза два, мы уж думали, браса сплавят в команду поплоше. Помню, перед игрой он мне говорит... «Ну, — говорит старушка, — чует мое сердце, коли я нынче не отобью мечей, двинемся мы с тобой в путь дорогу». «Куда, — говорю, — двинемся?» «А он мне». «Я, — говорит, — не знаю куда, а только пошлют они меня подальше». Коли не будет мне удачи, уж чует мое сердце, нынче или никогда. А я гляжу на него. Все так же безмятежно продолжала Мирту и говорю. Так ты, говорю, чего от меня хочешь? Приходить мне нынче или не приходить? Он вообще-то, знаете, не любит, чтоб я там была, когда он меча не отобьет. Говорит, от этого ему и невезенье А тут поглядел он на меня, вижу, вроде призадумался, а потом в раз решился и говорит, — Коли хочешь, говорит, приходи. Все равно, мол, мне уж так не везло, хуже некуда. А может, пора бы этому делу перемениться? Так ты, мол, приходи. Ну, я и пошла. И уж не знаю, я ли ему счастье принесла или еще что, а только тут-то ему и повезло, — докончила она, мирно раскачиваясь в качалке. «Ясно, это она, черт меня подери!» — усмехнулся Брас. «В тот день я взял три из четырех, да какие! Два шли точно в цель!» «Ага!» — подтвердил Миртул. «Да еще кто эти мячи бил? Самый быстрый игрок в Филадельфии!» «Это уж точно!» — сказал Небраска. «Я-то знаю!» — безмятежно жуя, продолжала Миртул. «Я слыхала, ребята из команды после говорили... Он так подает, будто мяч летит с самого заду, с галерки, не весть откуда, его и не видно мяча. А Брас все ж таки увидал, или ему просто повезло, два верных мяча отбил, и подающему это не больно понравилось. Когда Брас второй мяч отбил, так он, подающий-то, до того озлился, ногами затопал, землю роет, ну прямо бык бешеный, прямо совсем сбесился. По обыкновению, самым безмятежным тоном договорила Миртул. Я такого бешеного отродясь не видал, в восторге подхватил Небраска. Я уж думал, он землю насквозь пробуравит, аж до самого Китая. Но это все равно. Миртул правду говорит. С того дня я и пошел в гору. Один парень мне после так и сказал. Брас, говорит, мы уж все думали, тебя из команды вышибут. А теперь ты, стало быть, здорово укрепился. В этой игре всегда так. Я сам видал. Бэби Рут неделя за неделей ляпал, все мимо до да мимо, а потом вдруг пошел бить без промаха, и уж больше он вроде просто не мог промахнуться. Четыре года прошло с тех пор, и вот двое друзей снова встретились. Сидят рядом в несущемся поезде и торопится узнать все новости друг о друге. Услыхав, почему Джордж едет домой, Небраска так удивился, даже рот раскрыл, а потом нахмурился, и на смуглом простодушном лице его выразилось искреннее огорчение. «Но что ты скажешь?» — вымолвил он. «Очень сочувствую, брат». Он растерянно помолчал, не зная, что сказать. Потом тряхнул головой. — Ох, она и здорово же стряпала, твоя тетка, век не забуду. Помнишь, как она когда-то нас кормила, всю малышню со всей округи? Он застенчиво улыбнулся Джорджу. — Вот бы мне сейчас ее печенье, я бы не отказался. Правая щиколотка у него была забинтована. Меж колен он поставил толстую палку. Джордж спросил, что у него с ногой. Растянул сухожилие, — сказал Небраском, — пришлось дать себе передышку. Вот я и надумал навестить своих. Миртл не поехала, ей нельзя, мальчишку надо в школу снаряжать. — Как они оба? — спросил Джордж. — Они-то отлично, лучше некуда. Небраска помолчал, улыбнулся. Джордж узнал в улыбке друга терпеливое мужество истинного Чароки и договорил. А я разваливаюсь, обезьян. Меня ненадолго хватит. Джордж не поверил. Небраске теперь было всего тридцать один. Но тот опять добродушно улыбнулся. Для бейсбола это уже старость обезьян. Я начал в двадцать один. Я долго продержался. От этой спокойной покорности Джорджа взяла тоска. Трудно и горько ему было видеть, что сильный, бесстрашный Небраска, который с детства был для него олицетворением храбрости и побед, теперь так безропотно мириться со своим поражением. И он заспорил, что ты, Брас, ты же в этом году бил так же метко, как прежде. Я читал про тебя в газетах, все так писали. «Ну, я еще попадаю по мечу», — спокойно согласился Небраска. «Насчет меткости я не беспокоюсь». Это теряешь в последнюю очередь. По крайности, со мной так будет. Да и другие ребята тоже говорят. И продолжал не сразу, понизив голос. Вот если нога вовремя заживет, я еще вернусь и доиграю этот сезон. А если крепко повезет, может, меня не выставят из команды еще год-другой, потому как знают, что я бью метко. Да только они знают, что я человек конченый. — спокойно договорил он. — На мне уже поставили крест. Джордж слушал и думал, что Небраска так и остался истинным индейцем. Он и мальчишка был такой же неунывающий фаталист, в этом и крылся источник его огромной силы и мужества, потому-то он никогда ничего и не боялся, даже смерти. А Небраска, видя, что Джордж огорчен, опять улыбнулся и сказал весело. «Вот так-то, обезьян! В спорте ты хорош, пока хорош, а потом тебя выгоняют. Я не жалуюсь, черт подери, мне повезло. Я варюсь в этой каше уже десять лет, это, знаешь, редкость. И я играл в трех встречах на первенство мира. А если продержусь еще годик-другой, если меня не выгонят и не выпихнут в команду послабее, может, мы опять встанем на ноги? У нас с Миртл все рассчитано». Мне надо было малость помочь ее родным, и своим старикам я купил ферму. Они всегда об этом мечтали. Да еще у меня у самого триста акров в зибулоне. И за них уплачено сполна. Только бы мне в нынешний год продать табак по хорошей цене. И очиститься у меня две тысячи долларов. Так что, ежели бы мне продержаться еще два года в лиге и хорошо сыграть еще разок на первенство мира... Небраска поглядел на друга, его открытое лицо, все в веснушках по смуглой коже, расплылось в прежней совсем мальчишской улыбке. Тогда нам больше и мечтать не о чем. — И... и ты будешь удовлетворен? Чего? удовлетворен — Чего? — Удовлетворен? Небраска поглядел с недоумением. — Ты это про что? — Да вот, Брас, ты столько сделал, столько повидал. Большие города, всюду толпы, все тебя приветствуют, и огромные заголовки в газетах, и первенство мира, и первое марта, и Сент-Питерсберг. Опять встречаешь товарищей по команде, и начинаются весенние тренировки. Первого марта — открытие спортивного сезона. Небраска тихонько взвыл. — Ты чего? — Тренировки. — А ты что, не любишь их? — Люблю. — Да первые три недели — это мука адская. Пока ты, мальчишка, еще ничего. За зиму много лишнего веса не наберешь. Весной несколько дней разминки и порядок. За две недели ты опять в форме, свеженький, как огурчик. А вот потяни с мое... Он засмеялся, помотал головой. ой ой сперва, коли мяч низкий, нагнуться нет мочи, суставы так и трещат. Помаленьку разминаешься, привыкаешь, мусклы уже не так ноют. Начинается сезон, в апреле ты вроде ничего, молодцом. В мае и вовсе разыграешься, кровь кипит, думаешь, ты ни капельки не сдал. На июнь еще пороху хватает, а потом... Июль. И в Сент-Луисе изволи играть по два матча в день. Ой-ой-ой. Небраско покачал головой и засмеялся, показывая крупные крепкие зубы. «Обезьян!» — сказал он негромко. Лицо у него стало серьезное, сумрачное, лицо чистокровного индейца. «Бывал ты когда-нибудь в июле в Сент-Луисе?» «Нет, то-то». Тихо, презрительно продолжал небраска «И тебе в июле не приходилось гонять там мяч. Готовишь биту, а пот хлещет аж из ушей. Шагнешь вперед, глядишь, кто тебе подает, а у тебя в глазах не то что двоится, четверится. На галерке народ жарится в одних рубашках, рукава у всех засучены. Подает он тебе мяч». А ты не видишь, откуда летит, вроде от всех этих с трибуны. Ты охнуть не успел, а он уж тут. — Ладно, знай, стой покрепче и давай бей. Может, и попадешь по нему? Только успевай поворачиваться, на две базы тебя хватит. В прежние времена мне это было раз расплюнуть, а теперь... у у Он опять медленно покачал головой. Знаю я это ихнее бейсбольное поле в Сент-Луисе в июле месяце. К апрелю-то они позаботятся, всюду трава, что надо. А вот как начнется июль? Он коротко засмеялся. Черт подери, под ногами чистый асфальт. Доберешься до первой базы, и уже ноги не идут, чтоб им пусто было, а надо двигаться дальше. Менеджер с тебя глаз не спускает, он из тебя душу вынет, коли ты лишнюю базу не возьмешь. Может, от нее вся игра зависит. И газетчики тоже на тебя пялятся. Они уж начали поговаривать, мол, старик Крейн стал тяжел на подъем. А у тебя в голове контракт на будущий год, да, может, еще одно первенство мира, и ты только молишь Господа Бога, чтоб тебя не перекинули в Сент-Луисскую команду. Ну и вот, берешь ноги в руки, шмякнешься на вторую, пыхтишь, как паровоз, на силу встанешь, ощупаешь себя, цел ли, а тут еще наблюдающий на базе со своими шуточками. Что, мол, за спех, старик? Боишься, мол, опоздать в клуб ветеранов? — Да, теперь я, кажется, начинаю понимать, — сказал Джордж. — Понимаешь? вот слушай Нынче летом я расспросил одного нашего, какой у нас месяц, он говорит, только еще середина июля. А я ему, черта лысого, какой там июль, вот провалится сентябрь на дворе. стал быть, провались, отвечает, потому как сентябрем и не пахнет, а на дворе июль. Ну, говорю, видно, нынче месяцы пошли, по шестьдесят дней каждый, такого длиннющего июля у меня с роду не бывало. И ты уж мне поверь, так оно и есть. Когда в бейсболе состаришься, так, может, на дворе и правда июль, а для тебя все равно сентябрь. Он помолчал. Ну, вообще-то нашего брата держат в команде, покуда меткость не изменила. Раз ты еще попадаешь по мячу, так валяй, выходи на поле. Хотя тебя надо склеивать по кусочкам, чтоб не рассыпался, так что... Коли повезет, я еще годик-другой поиграю. Я еще маху не даю, так, может, меня и станут выпускать, покуда все прочие не начнут ворчать, что старик-брас не поспевает за низовым мечом. Он засмеялся. Нет, покуда я еще ничего, а уж как стану сдавать, баста. Ну, значит, ты не пожалеешь, что надо будет уйти? небраск ответил не сразу. Он смотрел на проносящийся за окном вагона, закопченный фабричным дымом, штат Нью-Джерси. Потом засмеялся, но устало, не весело «Дружище, для тебя, может, это целое путешествие, а я, знаешь, столько раз катал этим поездом взад-вперед, всю дорогу на зубок выучил». — Хоть не глядя, скажу, мимо которого по счету телеграфного столба проезжаем. Да-да, черт подери! Он громко, заразительно захохотал. — Когда-то я их пересчитал, а теперь вот возьму и окрещу каждый по имени. — И не скучно тебе будет безвылазно торчать на ферме в Зибулоне? — Скучно? — Голос Небраски зазвучал презрительно и негодующе, совсем как когда-то в мальчишеские годы. Долгую минуту он смотрел на приятеля с недоумением и чуть ли не брезгливо. — Да ты что! Это ж самая распрекрасная жизнь на свете! — А как твой отец, Брас? Бейсболист ухмыльнулся и покачал головой. — Старик живет в свое удовольствие. Он весь век только и мечтал в земле копаться. Со здоровьем у него как? Дай бог всякому, гордо сказал Небраска. Здоров как бык, хоть сейчас медведя одолеет. Вот провалится мне, продолжал он с глубочайшим убеждением. Выйдут на него двое парней, он и с двоими запросто справится. — А помнишь, Брас, когда мы были малявками, а твой отец служил в полиции, он выходил против всех борцов, кто приезжал к нам в город? И ведь бывало приезжали и классные борцы. — Еще какие! — оживленно закивал Небраска. — Том Андерсон. Он ведь был чемпион Атланты. — И еще Петерсон. Помнишь Петерсона? — Ясно помню. Его прозвали Шведко Столом. Он сколько раз к нам приезжал? Ага, он самый. Он по всей стране разъезжал. Знатный был борец, из самых, что ни на есть лучших. Мой старик три раза с ним дрался и раз даже уложил на обе лопатки. Был еще тот Верзила по прозвищу «Турок-душитель». Ага, тоже классный был борец. Хотя он был не турок, только выдавал себя за турка. Мой старик говорил... Он был то ли поляк, то ли еще откуда-то из тех мест, а работал на сталелитейном заводе в Пенсильвании, потому и стал таким силачом. И еще Великан Джерси, ага. И Ураган Финнеген, ага. И Дакотский бык, и Джим Райан из Техаса, и Чудо в маске, помнишь Чудо в маске? Ага, только их была целая куча. Раскатывали по стране вдоль и поперек, и всяк называл себя чудо в маске.